Новосибирский джек-потрошитель. В ноябре 1998 года в новосибирскую милицию поступил звонок от встревоженной женщины. Днем ее несовершеннолетний сын искал дрова в лесополосе недалеко от дома, а придя домой, испуганно рассказал, что нашел в куче мусора отрубленную женскую голову. Тогда сотрудники не отнеслись к звонку слишком серьезно, мало ли что могло показаться подростку. Но уже на месте им стало не до смеха. Отрубленная голова женщины действительно была. Более того, недалеко от страшной находки лежал принадлежавший той же женщине торс с отрезанными половыми органами. Как заключила позже медэкспертиза, женщина погибла от черепно-мозговой травмы, а с момента убийства до нахождения тела прошло порядка недели. Опознать женщину, между тем, не представлялось возможным. Позднее в уголовном деле она будет значиться как жертва номер один. Останки жертвы номер два были найдены всего через три месяца на одном из пустырей Новосибирска. Там 26 февраля 1999 года жители местного СНТ наткнулись на две отрубленные женские ступни. А уже в апреле в соседнем районе улицы Полосы нашли человеческую голову, торс с отрезанной грудью и кисть руки. Все части тела были разбросаны в разных местах, а пострадавшую в этот раз удалось опознать по отпечаткам пальцев. Жертвой убийцы стала местная проститутка. Дату и причины смерти 19-летней девушки установить не удалось. Как не удалось установить причину смерти и следующей убитой, чья практически полностью сгнившая голова была обнаружена 27 мая того же года на обочине одной из дорог Новосибирска. Неизвестная осталась и новая жертва маньяка. О ней 18 октября 1999 года заявил мужчина, позвонивший в дежурку. Не называя своего имени, он сообщил о том, что нашел отрубленные ступни и голень человека напротив АЗС поселка Юнный Ленинец. Оперативники тут же выехали на место и сразу совсем рядом обнаружили еще и отрубленные женские руки и торс с отрезанной грудью. Неподалеку от частей тел был также найден потухший костер с останками мужской и женской одежды. Следующее место преступления милиции пришлось осматривать 2 ноября 1999 года. По дороге в сторону поселка Тулинского в пригороде Новосибирска местные жители, отец и сын, увидели стаю ворон, клюющую обезглавленное женское тело. Судмедэкспертиза позже показала, что в процессе избиения убитой сломали ребра, а также несколько раз ударили ножом. Неподалёку от места происшествия милиция обнаружила отрубленную голову с яркими рыжими волосами. Последняя примета стала примечательной. По ней оперативники поняли — жертва — местная проститутка и наркоманка со стажем, которая, к тому же, еще и являлась одним из информаторов милиции. Она пропала 2 октября того же года. Но и на этом все не закончилось. Так, с 1 апреля 2000 по 3 июля 2004 года в разных районах Новосибирска оперативники обнаружили расчлененные тела еще 10 жертв, личность большинства из которых так и не была установлена. Те же, кого удалось опознать, все до единой предоставляли секс-услуги. А предполагаемой причиной смерти почти всегда было удушение. Самым же странным в этой истории было то, что убийца оставлял рядом с останками тел, у которых вдобавок ко всему часто отсутствовали сердца, сатанинские символы и сектантские круги. Также на местах преступлений находили кирпичи, выложенные в круг, и деревянные таблички с непонятными символами. Религиоведы предполагали, что на местах преступлений происходили сатанинские обряды с жертвоприношением. Следствие решило отрабатывать эту версию. Однако почти сразу выяснилось, что в Новосибирске просто нет сект. Вывод напрашивался один. В городе завелся маньяк-сатанист. Подозреваемых в этом деле у милиции не было вплоть до 18 июня 2004 года. Тогда в один из отделов поступило заявление о пропаже 31-летней Натальи Трофимовой, которая поехала отмечать день рождения своей подруги, но не вернулась домой. Как утверждала заявительница мать пропавшей, загулять дочь не могла. У нее была сломана нога, и ходила она только на костылях. Более того, Наталья созванивалась с матерью по телефону, когда на часах было 22.50. Женщина сказала, что едет домой, но больше вести от нее не было. Между тем, сестра пропавшей сообщила правоохранителям, что в последние несколько месяцев Трофимова занималась проституцией. Неужели Наталья стала жертвой маньяка? Сыщики не торопились объединять дела в одно, однако галочку в уме все-таки поставили, продолжив расследовать исчезновение Трофимовой отдельно. И это дало свои плоды. Так вскоре удалось выяснить. В ночь исчезновения Натальи В ее телефон была вставлена новая сим-карта, которая была зарегистрирована на имя бывшего сотрудника милиции на пенсии, 39-летнего Евгения Чуплинского. Его тут же вызвали на допрос, и мужчина, недоумевая, рассказал, что в день исчезновения женщины подвозил двух молодых людей. Они, с его слов, были похожи на наркоманов, и, не имея средств, чтобы расплатиться, предложили ему забрать мобильный телефон. Тот самый, принадлежавший Наталье, Однако, несмотря на логичное объяснение, сыщики решили осмотреть автомобиль Чуплинского. Тот быстро согласился, но сначала попросился в уборную, из которой не вернулся, сбежав. Следом, на протяжении 10 дней Чуплинский скрывался от милиции, а на 11-е сутки явился к следователям с адвокатом и объяснил свой побег тем, что на самом деле, когда его попутчики отказались платить, он избил их арматурой. Поэтому на первом допросе он испугался, что будет привлечен за нанесение тяжких телесных. Также Евгений признался, что телефон ему никто в качестве расплаты не предлагал. Мобильный просто выпал у кого-то из молодых людей во время драки. Полиция вновь потребовала у Чуплинского дать им досмотреть машину, но к разочарованию следователей никаких улик в ней найдено не было. Бывшего сотрудника пришлось отпустить за отсутствием доказательств, а дело Трофимовой попало в категорию висяков, перекочевав в папку жертв новосибирского потрошителя. Убийства девушек в городе, между тем, продолжились. Так, в сентябре и октябре 2004 года милиция зафиксировала еще два убийства женщин, одна из которых занималась проституцией, а вторая так и осталась неустановленной. Правоохранители почти отчаялись, пока в 2005 году серия неожиданно не прекратилась. Милиция предполагала, что маньяк мог умереть или сесть в тюрьму за другие преступления. Но поиски, пусть и менее активно, продолжились. В какой-то момент один из сыщиков вспомнил про старого знакомого Евгения Чуплинского, которого задерживали в 2004 году. О нем решили узнать подробнее и опросить его бывших сослуживцев. Тогда выяснилось, что Чуплинского, даже несмотря на огромный послужной список, с трудом можно было назвать прилежным милиционером. По слухам, он крышевал проституток на одной из известных пьяных дорог Новосибирска, тех, с которых чаще всего и пропадали опознанные жертвы маньяка. Также стало известно, что Чуплинский, утверждавший, что не знает пропавшую без вести Наталью Трофимову, на самом деле был с ней хорошо знаком. Изучением биографии бывшего милиционера занялись всерьез. Удалось выяснить, что Чуплинский родился 14 марта 1965 года в Новосибирске. После восьмого класса он пошел в машиностроительный техникум, чтобы продвинуться в ряды комсомольцев. Ради этого Евгений много выслуживался, а после техникума был призван в морские части погранвойск КГБ. Там он продолжал заискивать перед вышестоящими, за что получил кличку Чупа-Чупс. Уже в погранвойсках Чуплинский вступил в КПСС. После службы, сдав с отличием боевую и политическую подготовки, Евгений устроился в милицию и быстро дослужился до сержанта. За 10 лет был трижды женат. При этом из трех жен души в Чуплинском не разве что третья, с которой он расписался в 1998 году, в том самом, когда была найдена первая жертва неизвестного маньяка. Последняя жена Евгения тем временем была дочерью новосибирского предпринимателя, благодаря которому новоиспеченные супруги почти сразу после свадьбы обзавелись квартирой и автомобилем. В 2003 году после ухода Евгения на пенсию с медалью за безупречную службу второй степени родители супруги помогли ему открыть свое дело. Кроме истории с крышеванием проституток, с которых Чуплинский якобы ежедневно получал 50 рублей, так и оставшийся на уровне слухов, ничего подозрительного в биографии мужчины не было. Тем не менее, Чуплинского все равно вызвали для дачи показаний, и с каждым разом его путанные свидетельства все больше настораживали оперативников. Более того, после допросов некоторых проституток выяснилось, что Чуплинский периодически наведывается к ним по сей день, пытаясь выяснить, не задавали ли милиционеры каких-либо вопросов. Свой интерес сам Евгений объяснял тем, что боится, что о его крыше во время службы станет известно бывшему начальству. Какое это имело значение после увольнения, было неясно. Подозрения росли, и Чуплинского решили задержать. Во время ареста милиция осмотрела один из гаражей Чуплинского вместе со служебно-розыскной собакой, которая была научена обнаруживать биологические следы людей, Каково же было удивление сыщиков, когда пес, стоило ему только войти в помещение, лег на пол и завыл. Евгения попросили открыть погреб, но там ничего не было. Позже выяснится, что собака отреагировала так на кровь, оставшуюся на кирпичных стенах подвала. Но во время обыска, не обнаружив существенных улик, значение реакции собаки не придали. Не было найдено ни одного доказательства вины Чуплинского и в течение следующих трех месяцев, С извинениями его снова пришлось отпустить, хотя сыщики и были уверены, что он имеет отношение к делу. Так следствие зашло в тупик, а усугубляло ситуацию то, что половина жертв остались неопознанными, а все части тел убитых находили тогда, когда было уже слишком поздно. Они были сгнившими, и установить даже то, чем наносились повреждения, было невозможно. Дело было глухарем еще много лет, пока в 2016 году не заработали новые устройства для изучения генетических материалов. В Следственном комитете России, между тем, стали пересматривать старые нераскрытые уголовные дела и решили основательно заняться делом о мертвых проститутках. Тогда и пригодились изъятая с трупов сперма под убийцы на одежде жертв и кусочки кожи под их ногтями. В короткие сроки сыщики получили образцы ДНК более чем у пяти тысяч лиц. В их числе была и ДНК Чуплинского, по итогу проверки которого выяснилось, все биологические материалы маньяка с трупов убитых принадлежат ему. В апреле 2016 года Чуплинского снова вызвали на допрос, но тот не явился, и к нему выехал спецназ МВД. Тогда Евгений залез на окно и угрожал выброситься, если к нему хотя бы притронуться. Однако его удалось уговорить спуститься. Тут же Евгения задержали, предъявив обвинение в убийствах. На первом же допросе он рассказал очень много из того, что не мог знать, не будучи причастным к делу. Вот только задержанный быстро смекнул, что он наговорил лишнего, и всеми силами стал отводить от себя подозрения. Так он уверял, что осведомлен о деталях дела от самих следователей, а то, чего они не говорили, знал по слухам. Оперативники понимали, что бывший милиционер прекрасно знает, как вести себя на допросах, поэтому пошли на хитрость. От Чуплинского и его адвоката стали скрывать много информации. Евгений же на каждом новом допросе, сам того не замечая, под протокол рассказывал все новые и новые подробности, которые ему просто не могли быть известны, не будь он убийцей. Решающим днем стал тот, в который Чуплинскому показали результаты молекулярно-генетической экспертизы, Следователи сразу сообщили подозреваемому, что его единственный шанс избежать пожизненного — начать сотрудничать со следствием и рассказать все. Притом Чуплинский не понимал, в каком именно количестве убийств его обвиняют, а потому рассказал даже больше, чем знало следствие. Так стало известно, что все преступления Чуплинского начинались по одному сценарию — Он снимал себе проститутку, вез в укромное место, чаще всего в лес, спаивал, добровольно и за деньги вступал жертвой в половой акт, а потом убивал. Ритуальные символы на местах преступлений он объяснял тем, что пытался таким образом запутать следы. А каждое убийство оправдывал тем, что женщины провоцировали его на конфликт. При этом первая жертва была забита Чуплинским до смерти, а всех остальных он душил, захватив горло рукой и поднимая в воздух. По словам Евгения, в такие моменты он всегда ждал, пока жертва перестанет трястись, и только потом отпускала. Когда я расчленял труп этой проститутки, то отчетливо понимал, что стал орудием возмездия за ее образ жизни, за ее негативное поведение, за все оскорбления, которые она нанесла мне. Она же сама меня спровоцировала. Она сама заставила меня убить себя. Все произошедшее я могу объяснить одной фразой. «За что боролась, на то и напоролась», — говорил Чуплинский на очередном допросе. А еще признавался, что в начале каждого из убийств всегда испытывал злобу и гнев, его сильно трясло, а уже потом наступало удовольствие. Между тем, после всех признаний, в 2017 году, уже наговорив себе на пожизненное, Чуплинский отказался от своих показаний, заявив, что его пытали, и все его слова — самооговор. Однако уже на предварительном следствии маньяк признался в убийстве 29 женщин, о 12 из которых правоохранители не знали. Увы, доказать из них удалось только 19 преступлений, так как тела остальных или их фрагменты обнаружить не получилось. В январе 2017 года Чуплинского признали полностью вменяемым, а 28 февраля 2018 года — виновным в 19 убийствах и одной краже. 6 марта Новосибирский областной суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. Уже в местах лишения свободы Евгений снова стал говорить о том, что он невиновен и является жертвой произвола властей. Но с доказательствами, имеющимися на него, было невозможно спорить. 15 сентября 2019 года Чуплинского этапировали в колонию особого режима ИК-6, поселка Эльбан, Снежинка. Там он пребывает по сей день.